Глава 7. Превращение лягушки. Кричать Сева не мог. Даже в такой момент кричать было стыдно. Оставалось погибать. «А ну прекратить!» — раздался сверху чей-то голос. «Двое на одного! Сейчас у меня из лагеря вылетите!» Голос был такой командирский! что Гриша тут же отпустил Севу и отпрыгнул в сторону. Он был сильный, но очень разумный и всегда рассчитывал, что ему выгодно, а что не очень. Зато Гоша совсем озверел и остановиться не мог, но при этом он решил, что лучше быть не виноватым Поэтому он продолжал нападать на Севу, но кричал «Это он на нас напал! Это Савин виноват! Это все Савин!» «Сколько раз повторять!» — произнес командирский голос вверху. И тогда Гоша все-таки отпустил Севу и побежал наверх. Он скользил по гнилым листьям, но упорно карабкался следом за Гришей. А Сева остался сидеть на дне бассейна. У него звенело в ушах, и рукам было больно. Лалита прыгнула с бортика к Севе, И это был, скажу я вам, прыжок, как минимум три метра. Косички разлетелись кругом, как спицы велосипедного колеса. А Ванесса уселась на бортик, свесив ноги. Лалита сказала, «Ты с ума сошел? У тебя все в руки, в крови. Ты что, за бритого хватался?» «За ножик», — ответил Сева, — «у него был ножик, и он им пытал лягушку». «Ты что говоришь?» — спросила сверху Ванесса, болтая ногами. «Зачем Гоши жабе пытать лягушку?» Но лалита уже догадалась. «Это я виновата», — сказала она, доставая из кармана шорт носовой платок. «У него мобильник с диктофоном. Я забыла. Он мне хвастался. Он разговоры записывает. Значит, он, Люська, твой разговор с бабушкой записал» и решил, что нужно самому лягушку допросить, да? Все понял, и лягушку стащил. Видишь, как все просто, если ты не идиотка. Я не идиотка, — сердится сказала Ванесса, и попрошу меня не называть Люськой, я же тебя Дашкой не обзываю. Лолита только отмахнулась и спросила Севу, а где лягушка, они ее убили? Нет, я отбросил. Туда. Ванесса обернулась. Нет там никого. Прости, прощай, наша лягушечка, придется обойтись без кладов. Главное, что она жива. Главное, — сказала Ванесса, — что ты, Савин, не смог с Гошей Жабой справиться, а еще мечом, кого хочешь, на месте убиваешь. У него был нож, — сказал лалита Неужели ты не понимаешь, что Гоша Жаба настоящий бандит? Он был не один, — сказал Сева. Он вытер царапины порезал лолитиным платком, но кровь все равно сочилась. С ним был Гришка Сумской. «Ну уж ты не придумывай!» — обиделась Ванесса. Гриш случайно там оказался. «Видно, ему сокровище понадобилось. Зачем? К твоим ногам положить?» Ванесса иронии не поняла и всерьез ответила. «Я бы такое сокровище не взяла, особенно если бы они тебя убили». «Нет, Люська!» «Ты простая, как 5 рублей бумажки!» — усмехнулся Лолит. «Это что-то!» «А тебе, Савин, надо срочно в медпункт. Ты заработаешь заражение крови, это я тебе гарантирую. Ой, у тебя и на щеке порезано!» Руки и порезанную щеку щипало жутко. Но в медпункт Севе не хотелось. Придется объяснять, почему он дрался с кем, а потом все скажут, что он доносчик. «Нет уж!» «Нет!» — решительно сказал Сева. «Мне надо сначала лягушку найти». «Ты же ее выкинул». Она была привязана или приколота к куску фанеры. «Сейчас посмотрю», — сказал сверху Ванесса. «Нет, я сам». Сева вырвался от лолиты, которая вытирала ему кровь со щеки, и побежал к лесенке. «Черт, как больно!» Они ему, наверное, все ребра переломали. Особенно больно было подниматься по лесенке. Севе казалось, что руки вот-вот откажут, и он грохнется обратно в бассейн. Нет, нельзя показывать слабость. Сзади стоит Лолита, ей бы только позаботиться о ком-нибудь. Бывают же такие девчонки, и почему только ее Лолитой прозвали? Сева вскарабкался по лесенке, но когда пришлось перебираться через бортик, стало так больно что он так и замер с поднятой ногой. Со стороны выглядел он, наверное, глупее не придумаешь. «Нет нигде твоей лягушки», — сказала Ванесса. «Ускакала помирать в кусты. Как говорит моя бабушка, фенит или комедия?» «Все, хватит, идем в медпункт», — сказала сзади Лолита, «или я позову медсестру сюда». «Не надо», — раздался незнакомый голос. По ту сторону клумбы стояла царевна-лягушка. Никто Севу не предупреждал, какими становятся лягушки, когда превращаются в царевен. Но он просто знал об этом. Это было так же очевидно, как э, солнце и звезды. «А мне уже и не больно», — сказал Сева. Он старался, чтобы его голос не дрожал, а он все равно дрожал от волнения. «Ты кто такая?» — спросила Ванесса хотя, конечно же, спрашивать было излишне. Царевна была одета обыкновенно. Только платье было длинным, почти до земли, такие у нас не носят, и золотистые волосы, конечно, по плечам, как водопадики. Наверное, на улице ее можно было принять за обыкновенную девушку, если бы не глаза. Они светились совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы понять, какого они бирюзового цвета. А когда она говорила, из них вылетали смешинки. «Спасибо, Сева, — сказала царевна, — нам лягушкам обычно не везет на рыцарей». «Он тебя ножиком резал, — сказал Сева. У лягушек это быстро заживает, — сказала царевна, — как и на тебе». «Ему надо в медпункт, — упрямо сказала лалита. «У меня с собой есть целебная мазь», — ответила лягушка, — «да и не стоит так поздно беспокоить медсестру. Она сейчас с поварихами играет в подкидного дурака». «Скажи ему», — вмешалась Ванесса, — «что Гриша тут ни при чем». «Да, кстати», — сказала царевна, — «возьми, Ванесса, у Гриши Сумского, мою корону». «Она, конечно, маленькая и не очень ценная, но мне ее мама на день рождения подарила. Я думаю, он не посмеет тебе отказать». Как тебе не стыдно, хотела было обидеться Ванесса, но потом сообразила, что лучше не обижаться. Она сказала, ладно, как будто сделала всем одолжение. Спокойной ночи, Лолита, сказала царевна лягушка. Спасибо тебе, что позаботилась о Севе. Его раны почти зажили. И все же, сказала упрямая Лалита я считаю, что в двадцать первом веке всегда полезнее пойти в медпункт чем лечиться так называемыми волшебными средствами у всяких знахарей. А так как ей никто не ответил, то она резко повернулась и ушла следом за Ванессой. Зашумели голоса, захлопали двери, послышался смех. Это кончилось кино, и ребята расходились по домикам. «Пошли со мной», — сказала царевна. Она шагнула прямо в кусты, и кусты расступились перед ней. Сева послушно последовал за царевной, и хусты беззвучно сомкнулись за его спиной. Они вышли на небольшую полянку, ярко освещенную лунным светом. Сева никак не мог сообразить, где на территории лагеря может прятаться такая полянка. Посреди полянки стоял небольшой столик на тонких гнутых ножках. На столе стояли разные банки и баночки старинного вида. «Снимай футболку», — велела царевна, — «все равно она у тебя рваная». Она взяла северную футболку и кинула ее в кусты. В кустах всё шуршало. Захлопотали чьи-то ножки и ручки, зашептались голоса. Царевна взяла со стола флакон и налила себе на ладонь густой, как сметана, мази. «Подставляй физиономию», — сказала она. И тут Сева вдруг понял, что она только кажется его ровесницей, а на самом деле будет постарше, гей лет шестнадцать. Нежной рукой, тонкими пальцами, царевна стала втирать мазь в щеку Севи, потом в плечо, потом смазала порезанные руки. «До свадьбы заживет», — сказала она, — «забирай футболку». Целая чистая футболка лежала на траве у Севиных ног. «И что теперь будет?» — спросил Сева. Царевна рассмеялась. «Правильный вопрос. Я бы то же самое спросила». Она потянулась, как сосна, и взбила обеими руками свои длинные волосы. «Ох, и устала же я сегодня», — сказала она. «То в тумбочке, то в лейке, а то пытают, как мусы с сцевалу. «Ты, конечно, болел, когда в школе проходили промоция с Цеволу». «Точно болел. Посмотришь в истории Древнего Рима. Главное то, — Всеволод Савин, — что ты прошел испытание, и отныне твоя жизнь будет очень интересной, но трудной и опасной. Тебя это не смущает?» «Ни в коем случае! — воскликнул Сева. — «Мы знали, что ты выдумщик, фантазер, порой не самый храбрый и точно уж не самый сильный из московских ребят. Но у тебя есть качества очень нам нужные, поэтому и пришлось устроить тебе испытание». «Так это было испытание?» «Да. И не обижайся. Нам нужно было понять, верен ли ты друзьям, способен ли пожертвовать собой, когда надо помочь слабому. В общем, хороший ли ты человек?» «Самый обыкновенный», — признался Сева. «А кто это вы?» «Мы?» «Жители мира сказок». «Мы спасатели легенд. Мы затеяли одно большое дело, но нам нужны союзники среди людей». «И что за дело вы затеяли?» — осторожно спросил Сева. «Мы поговорим с тобой, когда ты отдохнешь, и когда нам понадобится твоя помощь». «Какая помощь?» «Мы будем строить...» Убежище для жителей сказочного мира, которым некуда деться среди людей. Без твоей помощи нам не справиться. Я согласен, царевна, — быстро сказал Сева. Что надо делать? Пока что надо идти спать, потому что вот-вот будет отбой. Пока что надо молчать о нашем с тобой разговоре. Пока что надо ждать. Спокойной ночи, мой Иванушка. — Спокойной ночи, царевна лягушка, — ответил Сева. — До встречи, — сказал царевна лягушка, и вдруг растворилась в ночном воздухе, наполненном светом луны и звезд. — Шлеп! У ног Севы сидела лягушка, без короны. На голове ее темнел шрам. Лягушка прыгнула и в одно мгновение скрылась в кустах. Только листья зашелестели.